День третий. Спокойствие следующего утра нарушило бодрое Тимкина. «Восемь утраника! Вставай!» «Не хватает пионерского горна», — подумалось мне, и, не раскрывая глаз, я проворчала в ответ. «Тима, будь человеком, дай поспать!» После чего отрубилась в сон. Снилась жуткая белиберда, из которой не могла выпутаться. Наконец наступила ясность, и я открыла глаза. «Ага, отлично! Десять!» Самое время для проезжающих мимо машин, голосов детей в детском садике напротив, бесед дворников и соседних жеков. Начитывать книгу сегодня бесполезно. Ну, надо же было столько продрыхнуть. День коту под хвост. После некоторой паузы Тим осторожно произнес. Ника, ты уверена, что говоришь на русском языке? Я понял каждое слово отдельно, а вместе ничего. И что такое продрыхнуть, Тимочка? Я очень даже говорю на русском языке. Ты даже не представляешь, насколько. И слава богу, ехидно отозвалась я. И да, словом Тимочка, я обращаюсь к тебе. Там половина процентов твоего имени. И это не обидно. Я бы не сказал, Ника, что это не обидно. Ты сказал это в обидной манере. Голос Тимофея несколько дрогнул. Я почувствовал укол совести. Не обращай внимания, Тимка. Это я на саму себя злюсь. А слово «дрыхнуть» является синонимом слова «спать». А выражение «коту под хвост» значит, что планы на день невозможно реализовать. Знаешь что? Расскажи мне кратко ту книжку про Дона Альфомбра. Чтобы не все планы ушли под хвост? Сейчас, Понимаешь. Минут за пятнадцать мой новый жилец рассказал все о жизни книжного семейства. Я задумалась. Тима, а с какой скоростью ты читаешь книги? Со скоростью твоего интернета, разумеется. А что? Вопросом на вопрос ответил мальчишка. Давай ты почитаешь книжки с ноутбука. У меня там целая электронная библиотека. Это будет помощь тебе, да? Ника, ты совсем не даешь мне распоряжений. Я не делаю ничего из своих обязанностей. Это неправильно. Рассудительно произнес Тим. Тимоша, ты очень сильно мне поможешь, если прочитаешь много книг. Возможно, у тебя будет меньше вопросов, и мы перестанем спорить. Кстати, если ты понимаешь, что тебе нечем заняться, это и называется скука. И люди часто начинают придумывать в мыслях всякие интересные вещи. Ника, это абсолютно нелогично. Если нет заданий, надо перейти в энергосберегающий режим и почистить память от ненужных файлов. Иначе объем забьется полностью всяким мусором, и система будет работать с ошибками. Тима, я подберу тебе книжки. Ты почитай, а я пока схожу по делам. Пользуясь редким солнечным деньком, я прогулялась по Пулковскому парку. Посидела на берегу пруда, щурясь от солнечных бликов на воде. Погладила милого мопсика, который подбежал и ткнулся в ладонь мокрым носом. Определенно, день удался. Домой я вернулась с пакетом продуктов и решила приготовить легкий ужин. В комнате стояла подозрительная тишина. — Тимоша, ты дома? Спросила я воздух, сомневаясь в собственном рассудке. Да, Ника, извини. Я задумался и не заметил, как ты пришла. Как твои впечатления? Ты знаешь, большинство книг лишены логики, но определенно очаровательны. Но, Ника, игра в бисер от Германа Геса превосходна. Эта книга логична и совершенна. Она очень хороша. На полном серьезе сообщил мой электронный друг. Я ошарашенно присела на табуретку. «Тимофей, тебе понравился Гесса?» «Да. Не думаю, что это плохо». «Это замечательно, Тимоша. Ты умница. Я горжусь тобою. Если хочешь, я дам тебе доступ в электронную библиотеку. Ты сможешь почитать другие книги».